Что за день такой? Магнитные бури на солнце? Порыв ветра взъерошил мне волосы, когда я пересекал наш маленький дворик. В подворотне всегда гуляли сквозняки, таковы особенности этой локации. Ифу я аккуратно уложил в рюкзак вместе с кастетом и боевым ножом. Для разнообразия решил не таскать по городу кусаригаму. Я и так уже засветился с этим оружием.